Чтобы устыдить новых писателей, обвинители с торжеством указывают на прекрасные времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитриева, избиравших для своих сочинений предметы высокие и благородные, и приводят в пример забытого теперь изящества чувствительную песенку «Всех цветочков боли розу я любил». Строка из стихотворения Дмитриева «Песня. Примечание. Редакции». Мы же напомним им, что первая замечательная русская повесть была написана Карамзиным, и ее героиня была обольщенная пятиметром крестьянка, бедная Лиза. Пятиметр — светский щеголь. Примечание. редакции. Но там, скажут они, все опрятно и чисто и подмосковная крестьянка не уступит самой благовоспитанной барышне. Вот мы и дошли до причины спора. Тут виноват, как видите, старая пиитика. Она позволяет изображать, пожалуй, и мужиков, но не иначе, как одетых в театральные костюмы, обнаруживающих чувства и понятия, чуждые их быту, положению и образованию, и объясняющихся таким языком, которым никто не говорит» а тем менее крестьяне, языком литературным, украшенным сими, онными коими, таковыми и тому подобным. Да чего же лучше? Пастушки и пастушки французских писателей XVIII века представляют готовый и прекрасный образец для изображения русских крестьян и крестьянок. Берите целиком. Вот вам и соломенные шляпы с голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки с ретрусманами, башмаки на высоких красных каблуках. Только в языке держитесь домашних литературных привычек, потому что французы никогда не любили щеголять обветшалами, неупотребляемыми в разговоре словами. Это замашка чисто русская». У нас даже первоклассные таланты любят брига, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, главу, глаз и тому подобные принадлежности так называемого «высшего слога». Короче, старая питика позволяет изображать все, что вам угодно, но только предписывает при этом изображаемый предмет «так украсить», чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ее урокам, поэт может пойти дальше прославленного Дмитриевым маляра Ефрема, который Архипа писал Сидором о Луку Кузьмою. Он может снять с Архипа такой портрет, который не будет походить не только на Сидора, но и ни на что на свете, даже на комок земли. Беринский имеет в виду эпиграмму «Надпись к портрету» Дмитриева. «Глядите, вот Ефим, домовый наш маляр. Он в списывании лиц имел чудесный дар, и кисть его всегда над смертными играла. Архипа Сидором Кузьму Лукой писала». Примечание редакции. Натуральная школа следует совершенно противному правилу. Возможно, близкое сходство изображаемых ею лиц С их образцами в действительности не составляет в ней всего, но есть первое ее требование, без выполнения которого уже не может быть в сочинении ничего хорошего. Требование тяжелое, выполнимое только для таланта. Как же после этого не любить и не чтить старые пиетики тем писателям, которые когда-то умели и без таланта с успехом подвязаться на поприще поэзии? Как не считать им натуральной школы самым ужасным врагом своим, когда она ввела такую манеру писать, которая им недоступна? Это, конечно, относится только к людям, у которых в этот вопрос вмешалось самолюбие. Но найдется много и таких, которые по искреннему убеждению не любят естественности в искусстве вследствие влияния на них старой пички. Эти люди с особенной горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначение. Бывало, говорят они, поэзия поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостях и страданиях жизни, представляла ему только картины приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли и картины бедности, но бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно. При том же к концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек, и во имя милого или милой сердца выдворяли довольство и счастье тем, где была бедность и нищета, и благодарные слезы орошали благодетельную руку. И читатель невольно подносил свой батистовый платок к глазам, и чувствовал, что он становится добрее и чувствительнее. А теперь посмотрите, что теперь пишут. Мужики в лаптях и сермягах. Часто от них несет севухую. Баба — род Центавра. По одежде не вдруг узнаешь, какого это полосущество. Углы — убежище нищеты, отчаяния и разврата, до которых надо доходить, по двору грязному поколений Какой-нибудь пьянюшка, подьячий или учитель из семинаристов, выгнанный из службы. Все это списывается с натуры в многоте страшной истины, так что если прочтешь, жди ночью тяжелых снов. Так или почти так говорят маститые питомцы старой питьки. В сущности их жалобы состоят в том, Зачем поэзия перестала бесстыдно лгать? Из детской сказки превратилась в быль, не всегда приятную. Зачем отказалась она быть гремушкою, под которую детям приятно и прыгать, и засыпать? Странные люди, счастливые люди. Им удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости быть несовершеннолетними недорослями. И вот они требуют, чтобы и все походили на них. Дочитайте да свои старые сказки. Никто вам не мешает. А другим оставьте занятия, свойственные совершеннолетию. Вам ложь, нам истина. Разделимся без спору. Благо, вам не нужно нашего пая, а мы даром не возьмем вашего. Но этому по-любовному разделу мешает другая причина — Эгоизм, который считает себя добродетелью. В самом деле, представьте себе человека обеспеченного, может быть, богатого. Он сейчас пообедал сладко, со вкусом, повар у него прекрасный. уселся в спокойных вольтеровских креслах с чашкой кофе перед пылающим камином. Тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает его веселым. И вот берет он книгу, Лениво переворачивает ее листы, и брови его надвигаются на глаза. Улыбка исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован. И есть от чего Книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он. Что есть углы, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство. Может быть, недавно еще знавшее довольство — что есть на свете люди рождением, судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет на зеленое вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния. И нашему счастливцу неловко, как будто совестно своего комфорта. А все виновата скверная книга, он взял ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку прочее. Книга должна приятно развлекать. Я и без того знаю, что в жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для того, чтобы забыть это, восклицает он. Так, милый и добрый Сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный свой голод, Стоны страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон. Представьте теперь в таком же положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал. Срок приближался, а денег не было. Управляющий его Никит Федорович что-то замешкался с высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать. С сигарой в зубах, веселый и довольный, лежит он на диване, и от нечего делать руки его лениво протягиваются к книге. Опять та же история. Проклятая книга рассказывает ему подвиги его Никита Федоровича, подлого холопа, с детства привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям женатого на отставной любовнице родителя своего барина. И ему-то, незнакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов, скорее прочью, скверную книгу. Представьте теперь еще в таком комфортном состоянии человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а лет под пятьдесят как-то очтился в чинах, имеет малую талику. Все читают. Надо и ему читать. Но что находит он в книге? Свою биографию. Да еще как верно рассказанную, хотя кроме его самого, темное похождение его жизни тайна для всех. И ни одному сочинителю неоткуда было узнать их. Никит Федорович — персонаж из повести Григоровича «Антон Горемыка», управляющий женатой на бывшей любовнице своего барина. Подобная история рассказана и в повести «Корфа. Как люди богатеют». Современник, 1847 год, номера 8 и 9. Примечания, редакции. И вот он уже не взволнован, а просто взбешен и с чувством достоинства облегчает свою досаду таким рассуждением. Вот как пишут ныне. Вот до чего дошло вольнодумство. Так ли писали прежде? штиль, ровный, гладкий. Все о предметах нежных или возвышенных. Читать сладко и обидеться нечем. Есть особенный род читателей, которые по чувству аристократизма не любят встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона, не любят грязи и нищеты, по их противоположности с роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школе не иначе, как с высокомерным презрением, ироническую улыбкою. Белинский имеет в виду Сенковского, который низким произведением натуральной школы противопоставлял светскую повесть, изображающую возвышенные чувства людей из привилегированного общества, примечания редакции. То они такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся подлой чернью, которая в их глазах ниже хорошей лошади? Не спешите справляться о них в геральдических книгах или при дворах европейских. Вы не найдете их гербов. Они не ездят ко двору. И если видали большой свет, то не иначе, как с улицы, сквозь ярко освещенные окна, насколько позволяли сторы и занавески. Предками они не могут похвалиться. Они обыкновенно или чиновники, или из нового дворянства, богатого только плебейскими преданиями о дедушке-управляющем, о дядюшке-откупщике, а иногда и о бабушке-просвирне и тетушке торговки. Автор этой статьи считает при этом обязанностью довести до сведения своих читателей, что упрекать ближнего незнатностью происхождения вовсе не в его привычках и положительно противно всем его убеждениям, и что он сам отнюдь не может похвалиться знатностью происхождения и отнюдь не стыдится признаться в этом. Но он думает, и, вероятно, читатели его согласятся с ним, что ничего нет приятнее, как оборвать с вороны павлины и перья и доказать ей, что она принадлежит к той породе, которую вздумала презирать. Человек простого звания еще не ворона, потому что он простого звания. Ворона делает не звание, а природа. И вороны также бывают во всех званиях, как во всех же званиях бывают и орлы. Но, конечно, только вороне свойственно нарядиться в павлины и перья и величаться ими. Так почему же не сказать вороне, что она ворона? Презрение к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть порок высших сословий. Напротив, это болезнь выскочек, порождение невежества, грубости чувств и понятий. Умный и образованный человек, если бы он был одержим этой болезнью, никогда не обнаружит ее, потому что она не в духе времени. Потому что показать ее, значит, каркнуть о себе во все воронье горло. Парафраза строки из басни Крылова «Ворона и лисица. Примечание редакции». Нам кажется, что как ни гадко лицемерие, но в этом случае оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидетельствует об уме. Павлин горделиво распускающий пышный хвост свой перед другими птицами, слывет о животном красивым, но неумным. Что же сказать о вороне спесива, выказывающей заимствованный наряд? Подобная спесь всегда чужда ума, и есть порог по преимуществу плебейский. Где больше ломания и притязаний, как не в тех слоях общества, которые начинают тотчас после самых низших. А это потому, что тут всегда больше невежества. Посмотрите, как глубоко презирает лакей мужика, который во всех отношениях лучше, благородней, человечней его. Откуда эта гордость в лакее? Он перенял пороки своего барина и оттого считает себя Далеко образованнее мужика. Внешний лоск грубыми натурами всегда принимается за образованность. «Что за охота наводнять литературу мужиками?» — восклицают аристократы известного разряда. «В их глазах писатель, ремесленник, которому как что закажут, так он и делает. Им в голову не входит что в отношении к выбору предметов сочинения писатель не может руководствоваться ни чуждую ему волею, ни даже собственным произволом, ибо искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А чем объяснить, что один любит изображать предметы веселые, другой – мрачные, если не натурую, характером и талантом поэта. Кто что любит, чем интересуется, то и знает лучше, то лучше и изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов. Оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве – и грубо смешивают его с ремеслом. Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик не человек? Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? Как что? Его душа, ум, сердце, страсти, склонности — словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого. Но разве ботанист интересуется только садовыми, улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дико растущие первообразы? Разве для анатомика и физиолога организм дикого австралийца не так же интересен, как и организм просвещенного европейца? На каком же основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки? а потом вы говорите, что образованный человек выше необразованного. С этим нельзя не согласиться с вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой светский человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском образовании, и это нисколько не помешает иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развивает нравственные силы человека, но не дает их. Дает их человеку природа. И в этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая сословий. Если из образованных классов общества выходит больше замечательных людей... Это потому, что тут больше средств к развитию, а совсем не потому, чтобы природа была для людей низших классов скупее в раздаче доров своих. Чему можно научиться из книги, в которой описывается какой-нибудь спившийся с кругу горемык? Говорят еще эти аристократы средней руки. Как чему? Разумеется, не светскому обращению и нехорошему тону, а знанию человека в известном положении. Один спивается от лености, от дурного воспитания, от слабости характера, другой — от несчастных обстоятельств жизни, в которых он может быть нисколько не виноват. В обоих случаях эти примеры поучительные и любопытные для наблюдения. Конечно, отвернуться с презрением от человека падшего гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утешение и помощь, так же, как осудить его строго во имя нравственности, гораздо легче, нежели с участием и любовью войти в его положение, исследовать до глубины причину его падения и пожалеть о нем, как о человеке, даже и тогда, когда он сам окажется много виноватым в своем падении». Искупитель рода человеческого приходил в мир для всех людей, не мудрых и образованных, а простых умом и сердцем рыбаков призвал он быть ловцами человеков, не богатых и счастливых, а бедных, страждущих, падших из он, чтобы одних утешить, других ободрить и восстановить». Гнойные язвы на едва прикрытом нечистыми лохмотьями теле не оскорбляли его исполненного любви и милосердия взгляда. Он, Сын Бога, человечески любил людей и сострадал им в их нищете, грязи, позоре, разврате, пороках, злодействах. Он разрешил бросить камень в блудницу тем, которые ничем не могли упрекнуть себя в совести и устыдил жестокосердных судей и сказал падшей женщине слово утешения. И разбойник, испуская дух на орудии заслуженной им казни, за одну минуту раскаяния услышал от него слово прощения и мира. А мы, сыны человеческие, мы хотим любить из наших братьев только равных нам, Отворачиваемся от низших, как от парей, от падших, как от прокаженных. Какие добродетели и заслуги дали нам на это право? Не отсутствие ли именно всяких добродетелей и заслуг? Но божественное слово любви и братства не в ту не огласило мир. То, что прежде было обязанностью только призванных лиц, Или добродетелью немногих избранных натур. Это самое делается теперь обязанностью общества, служат признаком уже не одной добродетели, но и образованности частных лиц. Посмотрите, как в наш век везде заняты все участью нихших классов, как частная благотворительность всюду переходит в общественную, как везде основываются хорошо организованные, богаты верными средствами общества для распространения просвещения в низших классах, для пособия нуждающимся и страждущим, для отвращения и предупреждения нищеты и ее неизбежного следствия, безнравственности и разврата. Это общее движение столь благородное, столь человеческое, столь христианское, встретила своих порицателей в лице поклонников тупой и костной патриархальности. Они говорят, что тут действует мода, увлечение, тщеславие, а не человеколюбие. Пусть так. Да когда же и где же в лучших человеческих действиях не участвовали подобные мелкие побуждения? Но как же сказать, что только такие побуждения могут быть причиной таких явлений? Как думать, что главные виновники таких явлений, увлекающие своим примером толпу, не одушевлены более благородными и высокими побуждениями? Разумеется, нечего удивляться добродетели людей, которые бросаются в благотворительность не по чувству любви к ближнему, а из моды, из подражательности, из тщеславия. Но это добродетель в отношении к обществу, которое исполнено такого духа, что и деятельность суетных людей умеет направлять к добру. К этому месту статьи в «Современнике» имеется следующее примечание. Считаем долгом напомнить нашим читателям небольшую статью в отделе смеси в пятой книжке «Современника» прошлого года под названием «Спор о благотворительности» в которой превосходно решен вопрос о перевесе общественной благотворительности над частную. Автор статьи Спор о благотворительности, направленный против Аксакова, Мельгунов. Московские ведомости, 1847 год, номер 20 Примечание. Редакции.